Демократическая республика Конго. Берег Конго. Западнее Басанкусу. 28 июля 2009 года. «Ты уверена, что это здесь?» – проговорил я, оглядываясь. Марина бросила взгляд на карту, затем огляделась по сторонам. «Уверена. Что-то мне не нравилось в этом месте. В реке, но я пока не мог понять, что». «Точно?» — уверена. «Да точно, точно. Это вы, американцы, без GPS шагу не ступите. Точно, это здесь». «Зараза, блядь. Так надеялся, что это конец путешествия, а это, оказывается, никакой не конец. Вместо самолета опять надо искать подсказку. «Значит, опять подсказка». Я с ненавистью бросил взгляд на Урал, стоявший в метрах пятидесяти, как будто он в чем-то был виноват. Черт бы побрал моего старого хитрого деда. Он что, меня по всей Африке протащить собрался? Успокойся. Я вдохнул полной грудью воздух, досчитал до десяти, выдохнул. Нужно успокоиться. Давай съедь с дороги. Не дай бог кто-то машину увидит. Замаскируем ее, потом примемся за поиски. А я пока постою тут, подумаю. Не психуй. Марина отправилась к машине. А я смотрел на реку, мерно несущую свои грязные воды в Атлантику, и думал. Где же можно замаскировать здоровенный самолет так, чтобы его тридцать лет никто не нашел? А? Или мой дед решил нас всех недобро разыграть, Если так, то я не знаю, что я сделаю. От недобрых мыслей меня отулёк рев мотора. Я оглянулся и выругался последними словами. Урал буксовал на просеке, но колеса зарылись в вязкую грязь уже по ступицы. Застряли. Застряли. Е... Эту грёбаную страну и этот грёбаный доску Континент. Подошел, глянул, «Плохо дело. Самое хреновое на машине — нет лебедки, чтобы вытащить». «Что?» — из кабины на меня виновато смотрела Марина. «Что-что?» — застряли, причем капитально. «Где лопата?» Последние полчаса я занимался раскопками, освобождал машину из земляного плена, работал как раб. Но это помогало не сильно. Я окапывал колеса, но машина выбраться никак не могла, буксовала и зарывалась глубже. «Твою мать!» В разозлившись, я со всех сил вогнал лопату в проклятую грязь, и... Лопата обо что-то стукнулась. До меня это дошло только через несколько секунд, когда я устало привалился к борту Урала. «А это что еще?» Я взял лопату, подошел к этому месту и еще раз со всей силы вогнал ее в землю. И снова тот же самый глухой стук. Что там? Марина отдыхала в кузове. Даме не пристала копаться у грязи. Я все-таки джентльмен, но отдыхала рядом с пулеметом. Не знаю, но что-то здесь определенно есть. Я взял лопату и стал копать на подозрительном участке. Только через два часа, докопавшись до большого куска фюзеляжа самолета и до груды костей рядом с ним, явно человеческих, я понял всю грандиозность и всю изощренную хитрость этого замысла. Самолет действительно садился на воду. Это был С-130, возможно, даже переоборудованный в гражданский транспортный самолет, проходящий под шифром «Л-100». Тактический десантный самолет, приспособленный для посадки и взлета с неровных грунтовых полос. Он вполне мог выдержать посадку и на воду. Только сейчас я понял, что мне не понравилось в реке. Прямой участок русла, длиной более километра. На него они и сели. По берегам разложили костры для ориентации и приземлились. Вернее, приводнились. Посадка была хорошо подготовлена, здесь самолет кто-то ждал. Не знаю чем, возможно, экскаватором, возможно, руками. Они выкопали своеобразную заводь, достаточную для того, чтобы поместился фюзеляж самолета. После чего направленными зарядами Блейд, они срезали крылья и хвост самолета, а фюзеляж вместе с грузами на понтонах завезли в эту искусственную заводь и затопили. Воду откачали и заводь засыпали землей. Сверху замаскировали зеленью. В джунглях все растет так, что через год найти это место было уже невозможно, если точно не знать, где искать. А отрезанные крылья и хвост замаскировали где-то в другом месте, может, и дальше по течению реки затопили. Понятно было мне, что за кости я откопал на фюзеляже. В захоронении самолета должно было участвовать много людей. Любой из них мог впоследствии проговориться. Любого могла обуять жадность. Вот мой дед и решил проблему по-пиратски. Перестрелял всех и захоронил рядом с самолетом. Козел, конечно. Но другого выхода в этой ситуации, другого способа гарантированно обеспечить молчание не смог бы найти я. Черт! Кажется, мы в самом деле это нашли. Швырнув от избытка чувств лопату, я повернулся и застыл, как соляная статуя. Марина, стоя у борта грузовика, держала меня под прицелом своего пистолета.